Алишер кашлянул и негромко сказал. Возможно, это не мое дело. Музыканты вообще люди странные. Но я считаю, что надо бы провести служебное расследование по поводу этой песни. Часть третья. Общая судьба. Пролог. Преподаватель обвел стажеров внимательным взглядом. Он и сам был молод, недавно еще стоял на их месте, и сейчас ему отчаянно не хватало солидности. Во всяком случае, так он сам считал. «Сейчас мы с вами проведем первое полевое занятие», — сказал преподаватель. Рука сама собой потянулась в переносице. Все время хотелось поправить очки. И зачем только он вылечил свою близорукость? Очки добавляли бы солидности. «Андрей, повтори задание». Худенький мальчик-подросток сделал шаг вперед и ломающимся голосом произнес. «Идем по улице, разглядываем прохожих сквозь сумрак, сообщаем вам, если видим темных или светлых, но основное внимание — на инициированных иных что делаем если обнаруживаем не инициированного ничего твердо сказал мальчик сообщаем вам после чего действуем по обстановке инициировать иного надо в подходящий момент времени когда он будет наиболее склонен к свету что делаем если замечаем преступные действия темных ничего С явным огорчением ответил мальчик. «Сообщаем вам, после чего связываемся с дозором. Оставаясь на безопасном расстоянии», — добавил преподаватель, «а если мы обнаруживаем преступление, совершаемое людьми?» «Тоже ничего», — совсем уже мрачно сказал подросток. «Мы только и делаем, что смотрим». Стажеры заулыбались. Кроме мальчика в строю стояли двое взрослых мужчин и молодая девушка. По мнению преподавателя, всех их ожидал четвертый-пятый уровень. А вот мальчик, возможно, дорастет до второго или даже первого. Задатки боевого мага у него были превосходные. «Спасибо, Андрей! Ты все правильно сформулировал. Мы смотрим». Мы только учимся, ясно? В сумрак не входить, заклинаний не создавать. Наша основная задача – искать потенциальных иных. И не думайте, что это так просто. Иногда требуется изучать человека несколько минут, чтобы обнаружить потенциал иного. Между прочим, Антона Городецкого обнаружили во время такого учебного занятия. Сам Гессер и обнаружил. Выждав несколько секунд, преподаватель пошутил. «Ну, я не гэссер, но собираюсь дорасти до высшего». Высший уровень ему совершенно не светил. Впрочем, ему и жить-то оставалось менее получаса. Но преподаватель этого не чувствовал. В ворохе линии вероятности, которые он мог бы просмотреть, была лишь... Одна единственная, совсем незаметная ниточка, ведущая к смерти. Но именно сейчас десятки случайностей складывались воедино, и тонкая нить наливалась кровью. К сожалению, преподавателю было не до того, чтобы каждый час изучать свою судьбу. «Идем по чистопрудному бульвару», — сказал он, — «ничего не делаем, только смотрим». В километре от них, в самом центре, на Лубянке, автомобиль наглухо застрял в пробке. Водитель-кавказец развел руками, виновато глядя на пассажира. Тот молча сунул водителю несколько купюр и вылез из машины. Водитель спрятал деньги в карман, посмотрел вслед пассажиру, поморщился. Неприятный какой-то. Вроде и заплатил хорошо, но... Кавказец посмотрел на маленькую иконку, приклеенную к приборной панели старых «Жигулей», потом на медную бляшку с сурой из Корана. Мысленно поблагодарил и мусульманского, и христианского богов, что поездка вышла короткой. Не нравился ему этот пассажир. Водитель был инициированным иным, но не знал об этом. Сегодня его судьба могла круто повернуться. Но... Не сложилось. Он свернул в переулок, почти сразу же его тормознула разбитная молодая деваха. Они сговорились о цене и поехали на юго-запад. Преподаватель остановился напротив кинотеатра «Ролан», закурил. Сказал, глядя на Андрея, которому больше всех симпатизировал. «Читал Денискины рассказы?» «Угу», — буркнул мальчик. «Он был начитанным». Книжным мальчиком из хорошей семьи. Что мы можем сказать, вспоминая рассказ «Шляпа Гроссмейстера»?» «Что маленький Денис Кораблев жил в очень престижном районе», — ответил мальчик. Девушка-стажер прыснула. Она не читала Денискины рассказы. Когда-то давно видела и благополучно забыла телефильм, но иронию поняла. «А еще что...» Спросил преподаватель с улыбкой. Он никогда не курил на ходу, поскольку вычитал в модном журнале, что это не солидно. Сейчас каждая затяжка приближала его к смерти. Но никотин тут был совсем ни при чем. Мальчик задумался. Ему нравилась девушка Мак, и нравилось полуосознанное понимание того, что он умнее. Еще мы можем сказать, что гроссмейстеры «Люди очень невнимательные. У него шляпу ветром унесло, а он не заметил». «Допустим», — согласился преподаватель. «Но для нас иных основная мораль этого рассказа — не надо вмешиваться в мелкие человеческие проблемы. Скорее всего, вы будете неправильно поняты, либо даже станете объектом агрессии». «Но ведь Дениска помирился с гроссмейстером» когда предложил ему сыграть в шахматы. «А это еще одна мудрая мысль», — подхватил преподаватель. «Чтобы наладить отношения с человеком, не надо никакой магии, и даже не надо стараться оказать ему какую-то помощь. Главное — разделить с человеком его увлечения». Преподавателя внимательно слушали. Он любил взять за пример какую-нибудь сказку или детскую книжку и вывести на ее основе массу занимательных аналогий. Это всегда развлекало учащихся. В полукилометре от них бывший пассажир, идущий пешком по Мясницкой, остановился у газетного киоска. Поискал в кармане мелочь, купил комсомолку. Преподаватель поискал глазами урну. Далеко. Он хотел было отправить окурок в пруд на радость лебедям, но поймал взгляд Андрея и передумал. «Ну что ж это такое? Три года как светло иной, а мелкие гадкие человеческие привычки не проходят. Преподаватель бодро пошел к урне, отправил туда окурок, вернулся к стажерам. «Двигаемся дальше и смотрим, смотрим, смотрим!»